2896 год от Великого Исхода. 22 день месяца сирены. Таяна Варха. Карал, сын Карала, остановился среди заснеженного леса, не желая делать дальше ни шага. Клэр не настаивал. Он повидал достаточно, чтобы отличить каприз от ужаса. От эльфа, человека, орка можно ожидать, что они переступят через «не могу». Но животное есть животное. Рыцарюся не достал покрытую воском дощечку и стила, черкнул пару строк и спрятал написанное в потайной карман седла. Застегнув клапан, спешился, подобрал поводья, зацепив за лук седла, чтоб конь не запутался в кустах. Привязывать жеребца Клэри не стал. Мало ли что, не стоит обрекать друга на смерть от голода или волчьих клыков. Если с хозяином что-то случится, Корал вернется к Вархе, и Эмзар узнает, что эльфам нужен новый разведчик. Утренний ветер потрепал спутника по золотистой шее, и конь, словно извиняясь за трусость, потянулся к эльфу мордой. Клэри, сделанным с мешком, оттолкнул находца, и тот печально потрусил в лес. Остаться без лошади Клэри не боялся. Они связаны магическими узами и всегда отыщут друг друга. Было бы кого искать. Но чего все же испугался коралл? В войну оленя кони отказывались подчиняться всадникам, когда сталкивались с адептами Ройгу. Но эльфийские находцы преодолевали и этот страх. Для очистки совести Клэри вытащил кристалл. Разумеется, никакой смертный в истощенном зимой лесу колдовством не занимался. Рыцарь осени спрятал ненужный инструмент в один из висевших у пояса кошелей и замер, освободив разум от всего лишнего и слушая лес. Деревья спали, и сны их были тревожными и неприятными. Они не грезили о весне, а тряслись от осенней боли. Вековые ели чуяли тоже, что и коралл, но они могли не убежать, не хотя бы проснуться. Неизвестная опасность была довольно далеко, но неумолимо приближалась. Эльф проверил лук и пошел навстречу. Снега навалило по пояс, придавленные его тяжестью кусты и молодые деревца сгибались чуть ли не пополам, делая и без того глухое чернолесье непроходимым. Но Клери это не мешало. Легко ступая по нетронутой белой поверхности и безошибочно находя проход в самой густой чаще, разведчик пробирался вперед, пытаясь не думать, что его ждет в конце пути. Все существо эльфа восставало против этой затеи. Каждый шаг давался с трудом и казался последним, но рыцарь осени не останавливался. Деревьев он больше не слушал. Цель была так близко, что ее почуяли даже орки и люди. Хлэри остановился. Сквозь серебристые атыния заросли виднелся старый Карвудский тракт, которым зубры добирались к Вархе. Дорога казалась пустынной, но это ничего не значило. То, что напугало Карала и превратило зимние грезы леса в кошмар, вот-вот должно было появиться из-за поворота. Эльф ловко взобрался на огромный, умирающий от старости ясень и пристроился в развилке ствола, закутавшись в плащ. Отсюда открывался неплохой вид на кусок дороги, по которой с тех пор, как карбутцы сняли свою стражу, вряд ли кто-нибудь прошёл. Клэр ждал, и никогда ещё ожидания не давалось ему с таким трудом. Рыцаре осени казалось, что он давно разучился бояться. Но в этот раз страх чуть не взял верх над волей. И всё же Клэр победил. Слившись с древним деревом, эльф-разведчик смотрел на то, чего просто не могло быть. Огромный белый олень панура плелся вперед, раскачивая лишенный рогов слепой головой, достигавший вершин самых высоких елей. Тварь едва передвигала распухшие ноги, шаркая, как древняя старуха. А на ее тощей спине, вцепившись в облезлую шею, сидел некто в сером плаще, за которого держалось еще трое. В сурянских болотах Клэр видел водяных быков, на спинах которых частенько отдыхали юркие небольшие птицы. Оседлавшие чудовище люди или орки в сравнении с гигантом выглядели так же. Клэр стремительно выхватил лук. Будь что будет, но наездников он снимет. Отчего-то эльф был уверен, что уничтожить всадников даже важнее, чем справиться с тварью. Стрелы сорвались с тетивы одна за другой, но отскочили от невидимой преграды и упали в снег, не долетев до цели нескольких ланов. Олень продолжал свой путь, никто даже не оглянулся. Белое чудовище и его всадники словно бы спали на ходу. Клэр выпустил еще несколько стрел. Бесполезно. Оставалось смотреть, как монстр неверной походкой пьяного или смертельно больного медленно и неотвратимо бредет к вархе. Эльф получил сомнительное удовольствие во всех подробностях рассмотреть казавшееся ожившим трупом чудовище. «Тварь была стара, как мир. Она устала от самой себя». В ней не ощущалось ничего, кроме желания уйти в небытие. Но что-то или кто-то поднял ее и погнал к зачарованной крепости. Рыцарь Осин не проводил оленя взглядом и соскользнул вниз. Теперь все зависит от ног коралла.